Глава пятая Во втором часу ночи в комнату, где мы играли, явился старший коридорный Марко и, помявшись, доложил, что приезжий княжеский главноуправитель, остановившийся в таком-то номере, «Прислал его к нам извиниться и доложить, что он не спит и скучает, а потому просит, не позволят ли ему господа офицеры прийти и принять участие в игре». «Да ты знаешь ли этого господина?» — спросил старший из наших офицеров. «Помилуйте, как же не знать Августа Матвеича? Их здесь все знают». Да они и по всей России, где только есть княжье имение, всем известны. Август Матвеич самую главную доверенность имеет на все княжеские дела и вотчины и близко сорока тысяч в год одного жалования берет. Тогда еще считали на ассигнации. Поляк он, что ли? Из поляковс. Только барин отличный и сам в военной службе служил. Слугу, который нам докладывал, все мы считали за человека добропорядочного и нам преданного. Очень смышленный был и набожный, все ходил к заутрене и на колокол свой приход в деревню собирал. А Марка видит, что мы заинтересовались, и поддерживает интерес. Август Матвеевич теперь, говорит, из Москвы едет. До слух был два имения княжеские в совет заложивши и, должно быть, с деньгами, желают порассеяться. Наши переглянулись, перешепнулись и решили. Что же нам все свои-то лобанчики из кошелька в кошелек перелобанивать? Пусть придет свежий человек и освежит нас новым элементом. — Что же, — говорим, — пожалуй, но только ты нам отвечаешь, есть ли у него деньги. — Помилуйте, Август Матвеич никогда без денег не бывают. — А если так, то пусть идет и деньги несет. Мы очень рады. — Так, господа? — обратился ко всем старший ротмистр. Все отвечали согласием. — Ну и прекрасно. Скажи, Марка, что просим пожаловать. Слушаюсь. Только того, про всякий случай намекни, или прямо скажи, что мы хоть и товарищи, но даже между собою непременно на наличные деньги играем. Никаких счетов, ни расписок, ни за что. Слушаюсь, да это не беспокойтесь, у него во всех местах деньги. Ну и проси. Через самое малое время, сколько надо было человеку не франту одеться, растворяется дверь, и в наше облако дыма входит очень приличный на вид, высокий, статный, пожилых лет незнакомец, в штатском платье, но манера держаться военная, и даже, можно сказать, этакая гвардейская как тогда было в моде, то есть смело и самоуверенно, но с ленивой грацией равнодушного пресыщения Лицо красивое, с чертами строго размещенными, как на металлическом циферблате длинных английских часов Грагома. Стрелка в стрелку, так весь многосложный механизм и ходит. И сам-то он как часы длинный, и говорит он, как Грагомов бой отчеканивает. Прошу, начинает господа извинение, что позволил себе напроситься вашу дружескую компанию. Я такой-то, назвал свое имя, спешу из Москвы домой, но устал и захотел здесь отдохнуть, а меж тем услыхал ваш говор, и покой бежит от глаз. Как старый боевой конь, я рванулся и приношу вам искреннюю благодарность за то, что вы меня принимаете. Ему отвечают, сделайте милость, сделайте милость, мы люди простые и едим пряники неписанные, мы все здесь товарищи и держим себя без всяких церемоний. «Простота, — отвечает он, — всего лучше, ее любит Бог, и в ней поэзия жизни. Я сам служил в военной службе, и хотя по семейным делам вынужден был ее оставить при самом счастливом ходе, но военные привычки во мне остались, и я враг всех церемоний. Но вы, я вижу, господа, в сюртуках, а здесь жарко». Да, признаться, мы только сейчас надели сами сюртуки для встречи незнакомого человека. Ай, как не стыдно, а я этого-то и боялся. Но если уже вы были так любезны, что меня приняли, то вы на первом шагу нашего знакомства ничем не можете мне сделать такого истинного удовольствия, как если освободите себя и останетесь снова, как было до моего прихода». Офицеры позволили склонить себя к этому и остались в одних жилетах летах, причем потребовали точно такого же дизобелье и от незнакомца. Август Матвеевич охотно сбросил себя ловко и солидно сшитую венгерку с голубую шелковую подкладку в рукавах и не отказался выпить для знакомства со всеми рюмку водки. Все по рюмке выпили и закусили, и при этом в случае вспомнили о кузене Саше, который все еще продолжал свою прогулку по коридору. «Позвольте, — говорят, — здесь нет одного из наших. Позвать его сюда». Август Матвеич и говорит. «Вы, верно, не досчитываетесь этого интересного молодого корнета, который там ходит в милой задумчивости по коридору?» «Да, его». — Позовите его сюда, господа. — Да он не идет. — Что за пустяки такие? Примилый молодой товарищ и уже хорошо повел курс наук по пятью игре, и вдруг что-то сегодня изменил и осавел. Возьмите его сюда, господа, силую. Этому запротиворечили, и послышалось несколько замечаний, что, быть может, Саша в самом деле болен. Какой черт, я головою отвечаю, что он просто устал или хандрит с непривычки от большого проигрыша. А Корнет много проиграл? Да, в последнее время ему ужасно не везло. Он был постоянно как-то вне себя и постоянно проигрывал. Скажите, пожалуйста, это бывает, но у него такой вид, как будто он не столько несчастлив в картах, как несчастлив в любви. «А вы его видели?» «Да, и притом я в него всмотрелся совершенно случайно. Он так задумчив и потерян, что зашел ошибку в мой номер вместо своего и, не видя меня на постели, направился было прямо к комоду и стал что-то искать. Я даже подумал, не лунатик ли он, и позвал Марка». Что за удивление? Да, и когда Марка спросил его, что ему угодно, он точно не скоро понял, в чем дело, а потом, бедняжка, очень сконфузился. Я вспомнил старые годы и подумал, верно тут зазноба сердечная. Ну уж и зазноба, пройдет это все. Вы, господа в Польше, слишком много значения придаете этим сентиментам, А мы, москали, народ грубый. Да, но вид этого молодого человека не говорит о грубости. Он, напротив, нежен и показался мне встревоженным или беспокойным. Он просто устал, и над ним, по нашей философии, надо употребить насилие. Господа, выйдите вы кто-нибудь двое и введите сюда Сашу. Пусть он оправдается против подозрений в безнадежной любви. Два офицера вышли и вернулись с Сашей, на молодом лице которого блуждали, поборая друг друга, усталость, конфуз и улыбка. Он говорил, что ему действительно не здоровится, но что более всего его смущает то, что с него беспрестанно требуют отчета. Когда же ему пошутили, что даже незнакомец заметил в нем страдание сердца от Амура? Саша вдруг вспыхнул и взглянул на нашего гостя с невыразимой ненавистью, а потом сердито и резко оторвал. Это вздор! Он просил позволения уйти к себе в номер и лечь спать, но ему напомнили, что сегодня ожидается важное событие, которое все желают вместе приветствовать, и потому оставить компанию непозволительно. При напоминании об ожидаемом «событии» Саша опять побледнел. Ему сказали «Уйти нельзя», Но выпей свою очередную рюмку водки, и если не хочешь играть, то сними сюртук и ложись здесь на диване. Когда там закричит дитя, мы услышим и тебя разбудим. Саша повиновался, но не вполне. Рюмку водки он выпил, но сюртука не снял и не лег, а сел в тени у окна, где от дурно вставленной рамы ходил холодок, и стал смотреть на улицу. Ждал ли он кого и высматривал, или так просто его беспокоило что-то внутреннее, не могу вам сказать. Но он все глядел, как мерцает огонек в фонаре, которым качал и скрипел ветер, и то откинется вглубь кресла, то точно хочет сорваться и убежать. Наш незнакомец, с которым я сидел рядом, замечал, что я наблюдаю за Сашей, и сам наблюдал его. Я это должен был видеть по его взглядам и потому, что он сказал мне, а он сказал мне вполголоса следующие дрянные слова, которых я не могу позабыть во всю жизнь. «Вы дружны с этим вашим товарищем?» При этом он метнул глазами в сторону опустившегося Саши. «Ну, разумеется!» Отвечал я с легким задором молодости, усмотревший в таком вопросе неуместную фамильярность. Август Матвеич заметил это и тихо пожал под столом мою руку. Я посмотрел на его солидное и красивое лицо, и опять по какой-то странной ассоциации идей мне пришли на память никогда себе не изменяющие английские часы в длинном футляре с грагомовским ходом. Каждая стрелка ползет по своему назначению и отмечает часы, дни, минуты и секунды, лунное течение и звездные зоди а все тот же холодный и безучастный фронт Указать они могут все, отметят все и останутся сами собою. Примирив меня с собою ласковым рукопожатием, Агуст Матвеич продолжал. Не сердитесь на меня, молодой человек. Поверьте, я не хочу сказать о вашем товарище ничего дурного, но я немало жил, и его положение мне что-то внушает. В каком смысле? Оно мне кажется каким-то, как вам это сказать, феральным. Оно глубоко меня трогает и беспокоит. Даже уже и беспокоит? Да, именно беспокоит но ну, смею вас уверить, что это совершенно напрасное беспокойство. Я хорошо знаю все обстоятельства этого моего товарища и ручаюсь вам, что в них нет ничего, что могло бы смутить или оборвать течение его жизни». «Оборвать», — повторил он за мною, — «меткое слово, вот именно слово «оборвать течение жизни». Меня неприятно покоробило. Зачем это я сам именно так выразился, что дал повод незнакомцу ухватиться за мое выражение? Август Матвеич мне вдруг начал не нравиться, и я стал с недоброжелательством смотреть на его точный грагомовский циферблат. Что-то гармоничное и вместе с тем какое-то давящее и неотразимое. Идёт, идёт, и проиграют куранты, и опять идёт далее. И всё на нём какое-то отменное. Вон рукава его рубашки, которая несравненно тоньше и белее всех наших, а под нею красная шёлковая фуфайка, как кровь сверкает из-под белых манжет. Точно он снял с себя свою живую кожу, да чем-то только обернулся. А на руке у него женский золотой браслет, который то поднимается к кисти, то снова упадет и спрячется вниз за рукав. На нем явно читается польскими буквами исполненное русское женское имя Ольга. Мне почему-то досадно за эту Ольгу. Кто она и что она ему такое, родная или любовница, не все равно досадно. Чего, зачем и почему – не знаю. Так, одна из тысячи глупостей – невесть откуда приходящих за тем, чтобы смутить смысл смертного. Но я вспоминаю, что мне надо отделаться от своего слова «оборвать», которому он придал вовсе нежеланное значение, и говорю. Я жалею, что я так выразился, но сказанное мною слово не может иметь никакого двойного значения. Мой товарищ молод, имеет состояние, он один сын у родителей и всеми любим. Да, да, но, тем не менее, он нехорош. Я вас не понимаю. Ведь он смертен? Разумеется, как вы и я, как целый свет». «Совершенно справедливо, но только людей целого света я не вижу, они на мне, ни на вас нет этих роковых знаков, как на нем». «Каких роковых знаков? О чем вы говорите?» Я очень неуместно рассмеялся. «Зачем же вы смеетесь над этим?» «Да, извините, — говорю». Я осознаю невежливость моего смеха, но вы представьте мое положение. Мы с вами глядим на одно и то же лицо, и вы мне рассказываете, будто видите на нем что-то необыкновенное, тогда как я решительно ничего не вижу, кроме того, что всегда видел. Всегда? Этого не может быть. Я вас уверяю. Гиппократовы черты. «В этом ничего не понимаю!» «Как не понимаете? Есть такой психический признак!» «Не понимаю!» — сказал я, чувствуя, что это слово наволокло на меня какой-то глупый страх. «Психический признак или гиппократовые черты — это непостижимые, роковые, Странные обозначения, которые давно известны. Эти неуловимые черты появляются на лицах людей только в роковые минуты их жизни, только накануне того, как предстоит совершить великий шаг в страну, откуда путник к нам еще не возвращался. Эти черты превосходно умеют наблюдать шотландцы и индусы голубых гор. Вы были в Шотландии? Да, я в Англии учился сельскому хозяйству и путешествовал по Индостану. И что же? Вы говорите, что видите известные вам проклятые черты, теперь на добром Саше? Да, если этот молодой человек сейчас называется Саша, то я думаю, что он скоро получит другое имя. Я почувствовал, что меня прошел насквозь какой-то ужас и несказанно обрадовался, что в это самое время к нам подошел один из наших офицеров, сильно подгулявший, и спросил меня, «Что ты, о чем с этим барином ссоришься?» Я отвечал, что мы вовсе не ссоримся, но что у нас шел вот какой странный и смутивший меня разговор. Офицер, малый, простой и решительный, посмотрел на Сашу и сказал, «Он на самом деле какой-то скверный». Но вслед затем обратился к Августу Матвеичу и сурово спросил, «А вы что же, френолог или предсказатель?» Тот отвечал, «Я не френолог и не предсказатель. А так, черт знает что? Ну и это тоже нет». «Я ни черт знает что», — отвечал тот спокойно. «Так что же вы? Стало быть, колдун?» «И не колдун. А кто же?» «Мистик». «Ага, вы мистик. Это значит, вы любите поиграть в вистик». «Знаю, знаю. Видали мы таких...» Протянул офицер и, будучи без того уже порядком пьян, снова отправился еще повреждать себя водкою. Август Матвеич посмотрел на него, не то с сожалением, не то с презрением. Обозначательные стрелки на его циферблате передвинулись, он встал, отошел к играющим, декламируя себе поднос из Красинского. «Я Бога не хочу, я не чую небо, я на небо не пойду». Мне вдруг сделалось так не по себе, точно я беседовал с самим паном Твардовским, и я захотел себя приободрить. Я еще дальше отошел от карточного стола к закусочному и позамешкался с приятелем, изъяснявшим по-своему слово «мистик», а когда меня через некий час волною снова подвинуло туда, где играли в карты, то я застал уже талию в руках Августа Матвеевича. У него были огромные записи выигрыши и проигрыши, и на всех лицах по отношению к нему читалось какое-то нерасположение, выражавшееся даже отчасти изодорными замечаниями, которые ежеминутно угрожали еще более обостриться и, может быть, сделаться причиной серьезных неприятностей. Без неприятностей как-то дело не представлялось ни на минуту, словно на то было будто какое-то, как мужички говорят, «пределение».